«Сергей, мы летим в Москву. Я сейчас займусь формальностями, а вы пока напишите мне все, что хотели рассказать именно нам». «На чье имя писать?» «На имя начальника Мура, генерала Кафтанова, а п Тем же вечером Корнеев, переводчик и Крюгер сидели в пивной неподалеку от полицай-президиума. Народу было немного. «Финская водка – абсолют крепкая». Закуска вкусная. Передай капитану Чугунову из Сочи, что он очень хороший парень. Крюгер поднял первую рюмку. Переводчик перевел. Передам. Корнеев выпил и сделал глоток пива. В пивной было тихо, только откуда-то из угла доносилась мягкая музыка. И Игорю стало обидно, что нет в Москве такого прекрасного места, где можно посидеть с друзьями, выпить, поговорить. — Ты, Игорь, — сказал Крюгер, — берешь его как наживку? — Вроде того, — усмехнулся Корнеев. — Помни, что Штимель и Гольдин мои. — А зачем они мне? — Корнеев налил рюмки. — Бери их. — А если хочешь, у нас в Москве этого добра навалом. — Поехали. — Поехали, — засмеялся Крюгер. — Первый раз работаю с русскими. — Думаю, — сказал Игорь.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 Два здоровых кобеля у сарая. Филин подошел к фасаду. На террасе сидели несколько человек. В воздухе повис шашлычный чат. Филин, помахивая кейсом, поднялся на террасу. Буфетчик из-за стойки внимательно смотрел на него. Он сразу увидел и итальянские брюки, и невесомую рубашку, и дорогой роликс на руке, и татуировку увидел. Филин сел за неденький стол и...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 «По гребню забора колючка». «Сдона», — усмехнулся Филин и вышел во двор. И опять во дворе Арташеза накрыт стол. Звенит рукодельный орык, падает вода в озерцо бастейн. На ковре у низенького стола полулежал Филин. Нет на лице усов, да и татуировка с руки смыта. Снял он дурацкую фирменную рубашку, брюки итальянские».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 неужели придумал пока первый вариант когда начинаем завтра к закрытию в сад вошел один из людей Арташеза. повар и его помощник уходят в 8 веселая компания поднялась в чайхану серый и саша летчик в летней песочной форме моряков за гран плавание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 У двух других были обрезы. — Начнем. Серый осторожно заглянул на кухню. Два здоровых охранника узбека жадно ели шашлык. Они опомнятся, не успели, как их окружили вооруженные люди. Их связали, заклеили рты и тоже отволокли в кладовку. двери ее Серый запер сам, а ключ выбросил в окно. Залаял, захрипел на улице кобель и вдруг взвизгнул и затих.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 Шофер читал Советскую Россию. Сергей вошел в подъезд, поднялся по лестнице, набрал код на двери. Навстречу ему поднялся милиционер, поднес руку к козырьку. С приездом. Спасибо. Сергей пожал руку по столу и прошел к своему кабинету. Достал ключ, открыл дверь. В кабинете было душно. Видимо, окна не открывались все эти 30 дней. Третьяков распахнул окно и сел за стол. Взял папку бумаг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 правда у тебя наверное есть медицинский я не буду кусошничать из за нескольких сотен лузгин вот и ладушки нет не ладушки сергей подошел к лузгину наклонился к нему ты знаешь кого я встретил в вене твои встречи твои трудности гольгина лузгин прищурился усмехнулся ну и что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 «Меня пугать решил!» Он достал сигарету, закурил. «Меня пугать!» — повторил Лузгин. «Ты думаешь, на тебя нету правы?» «Ошибаешься! У меня методы другие, но кровью ты похаркаешь!» Он вышел, заданув дверью. Третьяков открыл кейс и начал складывать в него свои пожитки. Другая теперь была машина у Бориса Павловича Громова.